Алекс Делакрус. Варлорд. Северное сияние. Том 2. Книга 5. Глава 1. Ох-хо-хох, ох, ох, что ж я маленьким не сдох, не открывая глаз, сообщил я окружающему миру. Несмотря на звучность фразы, чувствовал себя на удивление хорошо. Не болела голова, не было гнетущей тяжести под бровями. отсутствовало ощущение визита стаи котов в рот. Восклицание же было связано больше с тем, что не люблю вообще все последствия алкогольных возлияний. На психологическом уровне, даже если выпил совсем немного, по утро не отпускает беспокойство. Вдруг чего сотворил, ослабив вожжи контроля разумности. Так и не открывая глаз, лишь тактильно оценив, что один на широкой кровати, понемногу анализировал минувшую ночь. Мысленно поморщился пару раз, вспоминая исполнение монолога про брак с народом и выход в туалет из-за финального стола. Мда, неудачно получилось. Больше серьезных косяков не было. Хотя куда уж больше, вздохнул я, переворачиваясь и подтягиваясь. Да, в списке событий, Было еще доведение до коматозного состояния десятка одаренных и им сочувствующих при попытке вернуть белого медведя. Но это так, шалость. А кроме этого, в принципе, я ничего и не творил. Не считая того, конечно же, что произошло в каюте с Анастасией. Но там мы, в общем-то, творили оба. На этом моя мысль споткнулась. Снова перекатившись, я открыл глаза и, и всмотрелся в украшенный орнаментом потолок. Так, а почему я не дома? спросил вслух. И просто по старой привычке из прошлой жизни. Почему я не дома? прекрасно помнил. Ближе к рассвету яхта подошла к причалу в закрытой большой бухте, и все одарённые, те, кто мог ходить, сошли на берег, тех, кто не мог, вынесли. Помню, как мы направились на виллу, выстроенную в стиле античной архитектуры. Да и встречали нас люди, похожие на реконструкторов, переодевшихся в римских легионеров. Но особого внимания на это я не обращал. Была причина. Слеза не только блокировала возможность снять воздействие интоксикации на организм, но и убирала некоторые способности одарённого. Так что минувшие бессонные ночи учебной недели, нервное напряжение во время короткого турнира, безумная ночь с Анастасией И выпитые на вечеринке дали о себе знать. Я просто устал и просто заснул. Едва мне показали на кровать в предназначенных покоях. Анастасия. Вот здесь было сложнее. Я окончательно сросся, составшись в теле частичкой души Олега. И личность моя види изменилась, немного пододвинув взрослого циника и невольно помолодев душой. из-за доставшегося мне тела я понемногу менялся, становясь другим человеком. И пусть в этом мире меня даже зовут так же Артур Сергеевич Волков, но меня прежнего с нынешним не сравнить. И помолодевшая благодаря Олегу часть моей души, если дать ей волю, беззаветно влюбилась бы в Анастасию. Ничего удивительного, я вообще во всех девчонок своего двора влюбленный, а на восприятие княжны накладывалось всё то, что мы уже пережили вместе с ней. Но здесь уже молодой я отошёл в сторону и вернулся тот я, который вчера немного отошёл в сторону под действием алкоголя. Вопрос: почему Анастасия поставила ментальный блок в каюте как раз перед тем, как мы занялись любовью? Анна баяруся отказа и не хотела, чтобы я почувствовал её эмоции обидного отчаяния, возможно, но не факт. Книжна будущая снежная королева, как называют высокоранговых адептов школы льда. И ещё она будущая, если доживёт, королева юга. Так что недооценивайте её, я бы не стал. К тому же, Анастасия уже обманывала меня своей мнимой беззащитностью. Вспомнить хоть тот раз, когда, притворившись пьяной, развела меня на эмоции. Уверен ли я, что Анастасия сегодня ночью действовала по велению души, а не руководствуясь холодным расчётом? Нет. Но что это возможно отрицать глупо. А ещё возможно, что в её действиях всего было в комплексе. Всё же в охотничьем домике эмоции её я прекрасно чувствовал. Искренность желания и чувств к мне она ощущала. Но опять же, ментальные способности у меня лучше, чем у Анастасии. Но именно в нашей связи её восприятие на голову выше. И она может просто некоторые свои эмоции и мысли от меня скрывать. Не могло быть так, что полностью ментальный щит она поставила именно из-за этого, чтобы я не узнал того, что знать мне не полагается. Может Ещё и татуировка это ожившая в процессе. Откуда в ней взялась магическая сила? Мой источник был заблокирован слезой. У книжный тоже. Но ведь татуировка же ожила, и силы в ней столько, что при желании Анастасия может вызвать своего дракона, который способен снести с лица земли всю немалых размеров виллу, на которую привезла нас яхта. Да и яхту на сдачу потопить. Будучи нетрезв, я переспал с адалённой. Также нетрезвый, и в результате у неё наполнилась значительной стихийной силой магическая татуировка родового дракона. Подскажите, каким образом и за счёт чего это произошло? Отличный вопрос. А вот ещё лучше. Кому я могу его задать? Да хоть кому, вариантов много. Вот только без последствий для меня и Анастасии, наверное, можно спросить только демона, если его выпустят из-за стенков ФСБ. И мать Олега, которая вернётся не скоро. Вот так всегда. Вопросы есть, ответов нет. Ещё раз потянувшись, вновь перекатился я по кровати. Ладно, это оставим на потом. Но спросить точно нужно. Вопрос на самом деле важный, потому что вдруг это сила дракона, часть моей, каким-то образом переданной. От подобной догадки даже по спине холодок прошёл. Ведь некие влиятельные дамы же собираются матриархат установить. Почему бы подобным образом не Стоп, стоп, стоп. Остановил я себя. Так можно и доправивших миром рептилоидов гипотез настроить. Выдохнув, И перевернувшись ещё раз, катаясь по широкой кровати, я проанализировал свои ощущения. Холодок по спине вернулся. Я не чувствовал свой источник. Но это из-за того, что слеза ещё действует, понял я. Надеюсь, что слеза. Потому что если Анастасия каким-то образом вытащила часть моей астральной силы, так, стоп. Ещё раз заново. После успокаивающего сеанса дыхательных упражнений я просканировал своё тело. Ощущал себя не очень комфортно. Как обычный человек без доступа к сверхспособностям, но к моему облегчению чувство это было довольно лёгким. Небольшое усилие, скорее всё физическое напряжение, и всё вернётся в норму. Это говорили мне не только ощущения, но и знание На уроках физической культуры в гимназии мы изучали возможности организма и влияние на него психоактивных веществ, в том числе никотина и этанола, которыми я злоупотребил. Так что, собрав кучу все мысли и ощущения, я открыл глаза уже окончательно. Отбросив тонкую простынь, слитным движением спрыгнул с кровати и тут же, не сдержавшись, громко выругался. а дежурившие в ногах у ложе молоденькие девушки невольно отпрянули. Это вообще кто? Две девушки не походили на горничных, а напоминали скорее покорных служанок. Даже нет, еще круче, рабынь. Из одежды на обеих были лишь длинные юбки из невесомой прозрачной ткани. Еще волосы у обеих были одинаково стянуты позолоченными обручами. да на предплечьях широкие медные браслеты. Причём присутствия рабынь я абсолютно не чувствовал, никак не отслеживая ауру. Имплантов в глазах не видно, а значит, это штампы. В том, что передо мной существо создано искусственно, сомнений не было. Рано утром на обстановку и интерьер виллы я много не заглядывался, лишь мельком отметив неплохо воссозданный антураж древнего Рима. Сейчас, оглядывая рабынь, уверился в том, что антураж воссоздан весьма детально, потому что отпрянувшие было служанки встрепенулись, и одна из них, рыженька, обратилась ко мне на ломаной латыни. Вторая, чернокожая, напоминавшая статую из глянцево поблёскивающего эбонита, только преданно и предупредительно хлопала огромными глазами. В латынь, она явно по замыслу создателей программы поведения не знала. Созданный уголок античности обретал черты премиальности и эксклюзивности, причём весьма тщательно проработанный. Даже одна из шампуванных девушек чернокожая, а вторая рыжеволосая, что в республиканском Риме также было отличительной чертой рабов, которых в Италию везли с север Европы. Чего, кстати, даже по прошествии немалого количества времени весьма стеснялся один из римских императоров, очень не любивший свое прозвище – Меднобородый. Свесив ноги с невероятно высокой, даже по римскому обычаю, кровати, я машинально прикрылся простыней и уже внимательнее оглянулся вокруг. Не заметил ни своей одежды, ни каких-либо высокотехнологичных девайсов. Даже времени посмотреть – но по ощущениям середина дня заглядывающее в окно солнце довольно высоко бежать в поисках ответов никуда не стал а позволил служанкам взять процесс в свои руки весьма надо сказать умелые меня проводили в ванную комнату которая в этих покоях была площадью больше, чем моя квартира, оставшаяся в прошлом мире приняв тёплую ванну с ароматическими маслами или пестками розовых цветов Я, по усложливым указаниям просьбом рыжеволосой рабыни, расположился на каменной полке, где девушки приступили к массажу. Чуть погодя, натёртый маслами и благовониями, я почувствовал себя вполне неплохо. После массажа искусственные девушки нарядили меня в белую тунику с пурпурной полосой, подпоясали и обули в лёгкие сандалии. А после я получил предложение проехаться на насилках. С латинским после занятий в гимназии у меня лучше, чем с французским. Только благодаря латинскому я что-то по-французски и понимаю. Языки схожи. Но сейчас не был уверен, что правильно понял подкреплённое жестами предложение про насилки. Как оказалось, понял правильно и с трудом удержался от удивлённого возгласа. За дверью Вызвав ненужные ассоциации с мемами моего мира, расположились два чернокожих гиганта в набедренных повязках и с носилками. От носилок я отказался, пошёл ножками. А направлялись мы теперь, по словам рыжеволосой проводжатой, в термы. А термы это надолго, почти гарантированно до вечера, а потом гарантированно пир. В гадалки не ходи. согласился со мной внутренний голос с интонациями Гены Бабкова Перспектива гарантированных устроителями выходных терм и пира мне не понравилась потому что суббота уже переваливала за середину а дела с Марьяной с места даже и не думали сдвинуться С такими мыслями я прошёл через галерею колонат и увидев сами термы на несколько мгновений застыл поражённый Передо мной было огромное пространство, многоуровневого бассейна размером с городской квартал. Буквально залитая водой огромная площадь, причём бассейн был не глубокий, не более метра, и расчерченный на зоны рядами колоннад и длинных портиков. То тут, то там возвышались здания с водопадами, фонтанами, мраморными статуями в нишах и искусными фресками. Было даже несколько зелёных аллей. в тени которых мелькали белые туники. На всей огромной площади многоуровневого бассейна собралось около сотни людей, и при столь ошеломляющих размерах они казались буквально горсткой. После более внимательного взгляда я заметил, что только несколько десятков человек расхаживают в туниках, подобных моей, остальные в стилизованных под античность купальниках или вообще без них. Люди сидели на бортиках, опустив ноги в воду и попивая из кубков. Кто-то расположился в тени портиков, на скамьях полулёжа. И большинство присутствующих здесь играли роли рабов и прислуги, как рыжеволосая рабыня, что сопровождала меня сюда. Причём, провожатая уже предупредительно, но настойчиво предлагала мне пройти далее, к одной ей ведомой цели. Согласившись, я двинулся следом за ней по поднятой над водой дорожке, выложенной пористыми, чтобы не скользили ноги, покатыми камнями. Мы с провожатой миновали несколько зданий, в которых располагались банные комнаты. Поднимаясь, на возвышение прошли по зеленой аллее среди мраморных статуй богов и богинь римского пантеона, после чего аллея привела нас к широкой лестнице. Поднявшись, я увидел большой грот, в котором за широким столом возлежало, именно возлежало по римскому обычаю, несколько человек. В гроту рыжеволосая дева меня и вела. На моё приближение обратили внимание, несколько даже махнули рукой, а оказавшийся здесь Валера даже что-то крикнул приветственно. Компания собралась действительно знакомая. Здесь были все те, кто играл за финальным столом турнира. Кроме Валеры присутствовали Леонид, Барятинский, Йохин и пепельно-волосый Судзуки. И еще был фон Валенштайн. Проправнук легендарный одаренный дремал в плетеном кресле, как и Барятинский. И все присутствующие здесь были в нарядах точь-в-точь, -точь, как у меня. Только с одним дополнением. У каждого на голове был лавровый венок. После возгласа Валеры дремлющий Бастиан фон Валенштайн открыл глаза и приветствовал меня жестом римского салюта. От белокурого голубоглазого арийца выглядело подобное несколько двусмысленно. «Аве!» повторяя жест фон Валенштайна, вскинул приветственно руку и Леонид. От раздавшихся громких голосов в Стрепинуса, отдрёмы и Борятинский. Он развалился в дальнем углу грота, на груде подушек и был накрыт простынёй с влажными пятнами, видимо, недавно из парилки. Что-то в картине меня напрягло. Внимательней присмотревшись, я понял, что белая ткань ниже пояса Борятинского равномерно поднимается и опускается. К тому же, я не сразу заметил выглядывающую из-под простыни нижнюю часть аппетитной женской фигурки. Но совсем не это меня насторожило. Не понравилось в происходящем мне то, что полумрак грота для меня полумраком и оказался. Я не мог менять спектра зрения и видеть в темноте. А что это значит, правильно, каким-то образом во время массажа Рабыня добавила мне в организм ещё одну дозу нейтрализующей магическую энергию слезы. Вот это мне уже серьёзно против шерсти. Артур, ты вовремя пришёл, воскликнул между тем Йохин. Как раз тебя нам не хватало. Одновременно с его возгласом приветшая меня сюда провожатая приблизилась, надела мне на голову недостающий образу лавровый венок. и легко убежала к выходу из грота ожидать меня там. В чём дело? Вместо приветствия поинтересовался я: "Разреши наш спор. Валеры и я считаем, что пользоваться бездушным искусственным телом для удовлетворения своих потребностей", показал Йохин на поднимающуюся простынь Барятинского, "сродни самоудовлетворению, что общество осуждает. Леонид и Бастиан же говорят: что в этом нет ничего отличного от услуг, созданных природой профессионалок. У нас равенство во мнениях, и твой голос решающий». «Как это равенство? А о Таро не спрашивали?» показал я на пепельно-волосого Судзуки. «Он будущий 33-й лорд Сацума. Ему религия запрещает мнение по этому поводу озвучивать», засмеялся Леонид. Японец только покачал головой и отвернулся, явно показывая, как он относится к столь детским разговорам. А как же мнение показал я на Борятинского, который откинул голову назад, прикрыв глаза. Он сейчас немного предвзят ввиду некоторых обстоятельств. Сдержав зевок, ровным голосом пояснил фон Валленштейн: "Огорчу, потому что спор не решу", покачал я головой. «Почему?» – удивилось собравшееся общество. «Потому что искусственная дама, столь похожая на настоящую, это как безалкогольное пиво. А вот как я отношусь к безалкогольному пиву, я еще не определился. Мой комментарий вызвал, вернее, оживил бурную полемику, а сам я, в ней не участвуя, присел на одно из широких лож у стола и принялся осматриваться». Вход в Грот был довольно широк, и в проём мне было видно, как термы понемногу заполняют всё пребывающие, одарённые и помятые знаменитости. Некоторые из них, кстати, услугами носильщиков пользовались, и кого-то несли прямиком в тепидарии и фригидарии, чтобы массажем и живительным влажным теплом возвращать к жизни. Наблюдая за происходящим, Я понемногу начинал чувствовать собирающееся подспудное напряжение, превращающееся в нервозность. Судя по всему, срежиссированное представление здесь затянется до самого позднего вечера, если не до ночи, что вероятнее всего. И завтра у нас просто не будет достаточно времени, чтобы решить вопрос с Марианной, дело, ради которого, в общем-то, мы сюда и прибыли. Артур Оклигнуло меня сразу несколько голосов. А? Обернулся я. Мне сразу задали какой-то несерьёзный вопрос, на который я лишь отмахнулся. Тебе что-то не нравится? поинтересовался Леонид. Да, здесь мне всё не нравится, обернулся я, разглядывая поражающие масштабом термы. Тебе не нравится античный антураж? поинтересовался греческий наследник. Я русский. И античность – моя вторая сущность, – улыбнулся я. Но римской традиции я, конечно же, больше предпочитаю греческую. Орес, а не Марс, – неожиданно поинтересовался фон Валенштайн. Не совсем, – покачал я головой, – немного под другим углом. Спарта, а не Афины. Так ты же истинный британец, сам вчера рассказывал. Даже Борятинский после моих заявлений открыл глаза и останавливая накрыл ладонью двигающуюся под простынёй девичью головку. Мать из Германии и неспособность говорить по-французски весьпа многозначное определение. Покачал я головой. Так что тебе не нравится здесь и сейчас? увёл разговор в прежнюю сторону Леонид. Мы здесь как в клетке, произнёс я. оценивая свои ощущения. С того момента, как мы сели за финальный стол, нас ведут как на верёвочки. Мне это притит. Кроме того, я хочу выпить, соврал я. "Это проблема?" даже приподнялся Борятинский и демонстративно приподнял пустой бокал над плетёным столом рядом с собой. Во время массажа мне незаметно поставили ещё одну дозу слезы. Осмотрел я присутствующих. И я даже не могу сейчас понять, как и когда это случилось. И мне это не нравится. А ещё мне не нравится отсутствие чувства контроля, когда я пью алкоголь. Присутствующие начали переглядываться. Подтверждаю. Мне тоже закапали, кивнул Борятинский. Сразу после этих слов он прикрыл глаза и вновь опустился на подушки. легким хлопком по плечу, разрешив скрытой под простыней деве продолжать. «И мне», – подал голос пепельно-волосый Судзуки, который, как оказалось, совсем не Таро Судзуки, а будущий князь Симадзу, лорд, владелец земель Сацума и Асюми. После занятий в гимназии я был всерьез подкован по владетельным землям конфедерации. Между тем Леонид, Валера и Йохин переглянулись. Судя по выражению их лиц, видимо, никто из них не заметил произошедшего. Но парни прислушивались к себе и переглядывались вновь. Каждый почувствовал отголосок новой дозы слезы, блокирующей стихийную магию и доступ к источнику. Кроме того, я не знаю, где моя одежда. Айди. И ещё не в курсе планов на вечер, добавил я всё из того списка, который мне не нравился. А дайте, пожалуйста, выпить, неожиданно громко попросил Борятинский. По жесту Йохина одна из рабынь, ожидающих у входа в грод, забежала внутрь, держа высокий запотевший бокал с лимонной водой. Как раз в этот момент удовлетворяющая Борятинского девица мягко выскользнула из-под простыни, и тот передал бокал ей. Благодарно кивнув, девушка сделала несколько больших глотков и быстро юркнула прочь, покидая грот. А уже настала моя очередь удивляться, потому что симпатичная девушка под его простынёй оказалась вполне себе реальным, а не искусственным человеком. Я даже совсем недавно кино с ней не видел в главной роли. Такая же настоящая, показал я в сторону убежавшей актрисы Это как-то нивелирует предмет нашего спора. Поинтересовался невозмутимый фон Вальенштайн, который понял причину моего удивления. Так какие ваши предложения? Картинно скопировав интонационный немецкий акцент фон Вальенштайна, поинтересовался у меня Борятинский, принимая более прямое положение. После этих слов присутствующие переглянулись, и вскоре все, даже невозмутимый Судзуки, смотрели на меня. Как-то английский лорд летел через океан, и его самолёт потерпел крушение, начал я издалека. Лорд спасся и некоторое время жил на необитаемом острове. Когда его обнаружили спасатели, они увидели на пляже три хижины. На вопрос о том, зачем столько, лорд ответил, что первая это его дом, а вторая это клуб, в который он ходит по вечерам. А Третья хижина поинтересовался после короткой паузы Борятинский. А Третья хижина это клуб, в который лорд не ходит. Для британца этот вариант очевиден. Итак, какие наши планы? спросил Валера, уже копируя и недавние интонации Борятинского, и акцент фон Вальensteйна. Я бы прогулялся, пожал я плечами. Куда? Да чёрт его знает, как минимум в какой-нибудь клуб, чтобы найти немного ангельской пыли и снять эффект слезы. Да вы, батинко, крамолу какую-то предлагаете, сморщился наследник греческого престола. Но, если что, я предложение поддерживаю. Прогуляться вот так, показал на свою тунику рассудительный фон Вальенштейн и добавил, не дожидаясь комментариев. Думаю, если дамы распланировали наш вечер, то единственный вариант уйти по-английски. Потому что если мы начнём искать здесь одежду, наши спутницы сразу же появятся и будут уговаривать нас остаться. И вряд ли кто сможет отказаться, добавил Леонид, соглашаясь с доводами внука, самый знаменитый в мире одарённый. Если просьба поступит от очаровательной Едвиги, я не уверен, что смогу удержаться. и не сделать ей приятное, оставшись здесь. Удержаться и не сделать ей приятное, греческий наследник добавил с явной иронией. Одежду можем забрать с поверженных наркоторговцев. Пафосно воскликнул Борятинский, явно дурачась. Я за, кивнул Валера. Это будет забавно. Тогда и я с вами, с прежним спокойным видом повёл плечами фон Вальенштейн. Думаю, это действительно будет забавно. Почему меня никто не спрашивает? Неожиданно поинтересовался Судзуки. А ты против? Обратился к нему фон Вальенштейн своим бесстрастным тоном. Нет, я с вами. Так и что тебя спрашивать? Пожал плечами Бастиан. Итак, планы ясны, цели определены, а это значит, что надо действовать быстро и резко. с нескрываемым энтузиазмом произнес Йохин. «Как детский понос», — добавил Борятинский, хохотнув. «Он среди всех был самый веселый. Видимо, чтобы убедить актрису прогуляться к нему под простынь, пришлось смазать переговоры парочкой утренних коктейлей». «Погнали?» — поинтересовался Валера. Несколько секунд перекрестных взглядов и синхронно поднявшись, мы тесной гурьбой вывалились из грота. Сопровождающие каждого из нас рабыни дисциплинированно поднялись на ноги, видимо, желая следовать за нами. Дамы, вдруг явно отработанным на плацу командирским басом громыхнул фон Валленштейн: "Ждём здесь. Мы скоро вернёмся". Повинуясь искусственной девушке, остались на месте, а мы всей компанией двинулись прочь из терм, миновав огромную площадь с бассейном, Прошли через анфиладу залов и вышли в огромный, освещенный солнечным светом атриум, просторный холл виллы со световым колодцем вместо крыши. Ворота выхода оказались уже совсем рядом, но путь к ним преградил сразу десяток реконструкторов. Одного взгляда хватало, чтобы понять. Это явно переодетая в римских регионеров профессиональная охрана. То же и из неосапиантов, Довольно слаженно десяток легионеров встал перед нами, закрывая проход к воротам. «Ты кто, дядь?» – поинтересовался я, когда путь мне преградил высокий претарианец в блестящем анатомическом нагруднике и в шлеме с поперечным гребнем в Центурионах. Валера рядом приблизился к другому претарианцу и, наклонив голову, с нескрываемым интересом юного естествоиспытателя – Щёлкнул пару раз по искусной гравировке на груднике. Центурион, преградивший мне путь, в этот момент заговорил. В отличие от рабынь-ассипианток, общавшихся по латыни, центурион говорил со мной на французском. Слов я не понял, но смысл предельно ясен. Уважаемых молодых людей совсем с уважением просили вернуться в термы. Уважаемые молодые люди не хотят в термы. А хотят прогуляться за ворота, выступил вперёд Борятинский, также заговорив на французском. Я в этот момент заметил, что один из притрианцев торопливо что-то говорит, прижав два пальца к уху. С дороги отойди, дружище. Шагнул я вперёд, но центурион преградил мне дорогу. Прошу простить, но сейчас это невозможно, закрывая мне проход, произнёс он уже на русском. Невозможно. Невольно у меня получилось поднять левую бровь фирменным жестом Анастасии. От удивления я даже на шаг назад отступил, широко раскрытыми глазами обозревая спутников. Краем глаза отметил, что в переговоры с кем-то невидимым вступил уже не первый охранник преторианнец, явно в спешке призывая подмогу в лице кавалерии. Это не невозможно. Мягко обернулся я к центуриону. Это Спарта. Я не бил, а просто оттолкнул его ногой. Обычный человек так сделать бы не мог. Передо мной была настоящая машина в образе восстановленного неандертальца, причём усиленного имплантами. Но несмотря на заблокированную стихийную энергию, питающую мой источник, у меня была сила тёмных искусств. Добавил в удар я самую малую толику, чтобы не оставлять ауры следов. Этого хватило. Центурион в богатых доспехах улетел прочь, скрывшись в зарослях декоративных кустов. Мгновением позже пара преторианцев попыталась преградить дорогу двинувшимся вперёд Валерию и Порятинскому, но оба охранника как-то вдруг споткнулись и пытаясь остаться на ногах, побежали вперёд, часто-часто переставляя ноги, ловя непослушную землю. С грохотом металла столкнулись охранники, пытавшиеся содержать Семадзу, а вот Леонида и Валенштайна никто остановить даже не пытался. Словно при игре в регби, мы просочились через поредевшую толпу охранников-легионеров. Заскакивая на высокий забор, я потерял было из вида Йохина и задержался, осматриваясь. Но когда в стороне со скрежетом сминаемого металла что-то ударил с ворота, а потом вылетела калитка. Нашёл. Немец, как мы обходить преграды не стал, а пошёл напрямую. В другой ситуации у нас так просто с несыпянтами справиться, конечно же, не получилось бы. Но наверняка у охраны стоял блок возможного уровня воздействия на гостей, тем более одарённых. Максимум за руку схватить и придержать совсем недолго. Хотя на прочих знаменитостях Думаю, реакция, возможно, пожёстче. Селебрити в этом сословном мире всё же больше не количеством, а килограммами считают. Весёлый гурьбой мы попрыгали через забор и подбежали к одной из высоких угловатых машин, отогнанных от входа в тени низких пальм аллеи поодаль. "Стой!" прокричал фон Вальленштайн, но не успел. Борятинский уже подхватил декоративный вазон, с карликовым деревом и вынес боковое стекло. Цветастов, выруговшись на немецком фон Вальленштайн, просто взял и банально открыл лишённую стекла дверь. Ого-го, не сдержал смеха Борятинский, опуская на брусчатку тяжёлый вазон и криво воткнув в него выповшее деревце. Ну да, машины здесь на частной территории никто не закрывает. За руль между тем запрыгнул Йохин. как будто это было само собой разумеющееся. Заводился внедорожник охраны, кстати сказать, как и полагается любой подобной технике с кнопки. Поэтому уже через десяток секунд мы покинули круговую площадь и со свистом ветра в салоне устремились по магистрали к основанию острова Пальмы, где находились гостиницы и клубы. Но, думаю, для начала нам нужны были магазины. В римских туниках Разгуливать, конечно, красиво, но не практично. О чём я и сообщил всей честной компании. Да отлично мы выглядим, возразил мне Борятинский и добавил: Лично я к процессу посещения магазинов отношусь с предубеждением. Ты это к тому, что сначала лучше выпить? поинтересовался Валера. Ему уже хватит, а нам не помешает, озвучил очевидное Йохин. А чтобы выпить, надо найти ангельскую пыль, согласился фон Валленштейн. И сделать это надо быстро, произнёс вдруг Симадзу. Почему? спросило сразу несколько голосов. Потому что, если дамы захотят нас найти и вернуть, начал японец, но продолжать не стал. То есть нам и пить в движении, произнёс Борятинский расстроенно. Движение это жизнь, прокомментировал Валера. «Йохин, рули в тропикану!» – хлопнул Леонид водителя по плечу. «А где это?» – поинтересовался Йохин. Сразу никто не ответил. Все пытались определить наше положение в пространстве относительно берега. «Вон там надо было направо свернуть!» – показал назад Симадзу после недолгого молчания. Кивнув, Йохин вдруг совершил как-то сразу очень много движений, уложив их в пару десятых доли всего одной секунды. Наш угловатый внедорожник после этого невероятным образом словно гигантской рукой развернули и переставили на встречную полотно магистрали без всяких оглядок на условности по типу разделительного барьера. Йохин прокомментировал Йохин свой манёвр под громкие возгласы остальных. Пытаясь удержаться на месте, вцепившись руками в подголовник кресла и ручку на крыше, я в этот момент понял, почему зовут его Манфред Штиль, а называют Йохин. В этом мире, кроме популярного военно-спортивного развлечения городской охоты, есть ещё и городские гонки, нечто похожее на симбиоз World of Tanks и популярной в 90-е аркадной гонки Rock 'n' roll, Roll Racing. Только происходят городские гонки здесь, в реальности, а Йохин признанная в них величина мирового уровня. И какой у него боевой клич, все уже догадались. А почему вы не были пристёгнуты? с откровенным удивлением поинтересовался он в ответ на жалобы Борятинского и Валлеры, которые во время его манёвра обстучали обивку салона.